Но это, похоже, не сильно финансово влияло на подругу. Жила, как раньше, ни в чём себе не отказывая. Самой же Оксане нравилось приходить к Оле. У неё было то, чего она сама не могла иметь, а именно семья и любовь. Подруга много раз пыталась влюбиться, но что-то не складывалось. И вот теперь, сидя у неё дома, смотрела на уставшую Олю и думала...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 «Да. Много? Очень много. И прямо сейчас могла до копейки сказать, сколько требуется, но не стала озвучивать цифру. Есть такая работа. Хорошо оплачивается. Премиальные по выбору клиента. Но сможешь ли ты работать? Смогу!» — тут же выпалило. пять тысяч долларов? Не маленькая сумма, но её...»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 «Проститутка?» — с брезгливостью произнесла это слово. «Подумай». Оксана ушла, а она ещё долго сидела и думала над её словами. «Проститутка». «Тихо! Словно её кто-то мог услышать!» — произнесла вслух. «Всегда относилась отрицательно к женщинам, которые продавали своё тело за деньги. Рабство — это одно». Но вольно отдавать себя на похоть мужчины было противно. «Нет», Нет — решительно сказала, и, встав, отряхнула юбку, словно хотела сбросить с себя это вульгарное и противное слово.